Лукас Фильм и издательство Эксмо Звездные войны Расцвет Республики Свет джедаев Чарльз Соул Ханне, Сэму, Крису и Джею, которые любят Звездные войны так же сильно, как и я. Давным-давно... В далекой-далекой галактике. Сила благоволит галактике. Это времена расцвета республики, мирного союза планет-единомышленников, в котором важен каждый голос и чье управление опирается на договоренности, достигнутые без какого бы то ни было давления или запугивания. Это время дерзких замыслов, просвещения, единения, великих совершений. Прозорливый канцлер Лина Со руководит республикой с изысканной планеты города Корусант, расположенной неподалеку от яркого центра галактического ядра. Но за пределами ядра и его многочисленных миролюбивых колоний находятся кольца — внутренние, средние и, наконец, внешние, что простирается у самых границ известной галактики. Здешние планеты — настоящий кладезь возможностей для всех кто не побоится отправиться по одному из немногих хорошо изученных гиперпространственных маршрутов, ведущих в этот регион. Но и опасности здесь тоже хватает. Внешнее кольцо — это рай для тех, кто не хочет подчиняться законам республики, однако этот рай кишит хищниками всех мастей. Канцлер Со поклялась заключить планеты внешнего кольца в объятии республики с помощью нескольких амбициозных исследовательских программ, таких как маяк «Звездный свет». Порядок и правосудие на галактическом пограничье поддерживают рыцари-джедаи, хранители мира с невероятными способностями, которые дарует им загадочное энергетическое поле, именуемое Силой. Джедаи тесно сотрудничают с Республикой, поэтому согласились основать во внешнем кольце аванпосты для оказания помощи любому, кто в ней нуждается. Джедаи при граничье — Единственная надежда и опора тех, кому больше некуда обратиться. Аванпосты действуют независимо и без прямого содействия главного храма джедаев на Корусанте, и все же они весьма эффективно противостоят тем, кто предпочитает творить во мраке свои темные дела. Мало кто способен выстоять против рыцарей Ордена джедаев, но всегда найдутся те, кто готов рискнуть.